Глава десятая. Прошло лето, пошли осенние холода с дождями, задымились риги, ударили морозы и стало промерзать церковь. Пошёл Илья доложиться, что немеют пальцы и надо топить церковь, а то портит и иконы живописную работу. Стали прогревать церковь. Служились службы, мало кто смотрел на обставленные лесами стены. Часто наведывался коплюга, пощёлкивал языком, хвалил: "По-новому Илья пишешь, красиво, а строгости-то нету". Говорил Илья: "Старое было строгое, радовать хочу вас, вот и пишу весёлых. А будет и строгая, будет". Обижался и коплюга, гордый стал Илья, и на раз даже и не ответит. Заходил и барин, глядел на писанное, говорил важно: Самая итальянская работа, ты, Илья, над Анастасией, особо постарайся для барыни. Для всех стараюсь, говорил Илья, не оборачиваясь в работе. Строго посмотрел барин и повторил строго: "Я тебе говорю про Анастасию". "Не ответил Илья, стиснул зубы и ещё быстрее заработал. Пожал барин плечами. "Я тебе глухому говорю ещё раз. рана Анастасию. Тут швырнул Кистиль я в ящик и сказал: "Я пишу и пишу по своей воле. Если моя работа не нравится, сударь, заставьте писать другого. А великомученицу Анастасию я напишу, как знаю", резко и твёрдо сказал Илья и твёрдо взглянул на Барина. Усмехнулся Барин, сказал по особенному: "Научился говорить вольно". сказал Илья: "В работе своей я волен. Волей своей вернулся, волей и работать буду. Прикажите бросить работу". "Продолжай", сказал барин. И не приходил больше. Другой год работал Илья бессменно. Пришла и прошла весна, переломилось лето. И к июню дню при стол окончил Илья живописную работу. Пришел на крыльцо, сказал коммердинеру Стефану, доложи, что работу кончил. Верел сказать ему, барин, придем завтра посмотрим. В церковь пошел Илья, разобрал подмостки, встал на самую середину и любовно оглядел стены. Сказала ему душа, радуйся и Иерусалиме, и сказал еще, плавать бы тебе, Илья, по большому морю. Не было ни души в церкь. Был тогда тихий вечер, и стрежи кружились у церкви, сказал Илья. Кончена работа, и стало ему грустно. В цветах и винограде глядели со стен кроткие Алексей, человек Божий, и убогий Лазарь. Сторожили оружием Михаил Архангел с мечом, Георгий с копьем и со щитом благоверный Александр Невский. Водружали крест веры и письмена давали слепым Кирилл и Мефодий. Вдохновенно читали писания Иван Златоуст, Григорий Богослов и Василий Великий. Глядели и звали Лаской Сергий и Савва, а грозный Илья Мужицкий на высоте молниями гремел в тучах. Шли под широким куполом к лучезарному престолу Господа. Святые мученики, мужи и жены, многое множество, ступали по белым лилиям, под золотым виноградом. Алексей, человек Божий, сын знатного римлянина Ефрео Вана, 6 век, прожив долгое время в пустыне, вернулся в отчий дом и, и неузнанный, претерпевая притеснения домашних, продолжал творить добрые дела, канонизирован христианской церковью. Лазарь убогий, персонаж евангельской притчи, образ бедности, получивший награду от Бога в загробной жизни. Михаил Архангел, великий ангел в христианской религии, архистратик, предводитель небесного воинства в последней борьбе против сил зла. Георгий Победоносец, воин-мученик, драконоборец, в христианской религии покровитель христолюбивого воинства. Александр Невский, 1220-1263, князь новгородский, в 1236-51 годах, великий князь владимирский с 1252 года, победитель шведов и немецких рыцарей, канонизирован Русской православной церковью. Кирилл и Мефодий, братья-славянские просветители, создатели славянской азбуки. Кирилл, около 827-869, до принятия в 869 году монашество, Константин, и Мефодий, около 815-885, объявлены православной церковью святыми. Иван Иоан Златоусток, около 350-407, -го, византийский государственный деятель, епископ Константинополя с 398 -го года, представитель греческого церковного красноречия, автор проповедей, панегириков, псалмов. Григорий Богослов Назианзин, около 330-го, около 390-го, греческий поэт и прозаик, церковный деятель и мыслитель, епископ города Назианзина, Малая Азия. Василий Великий, Кесарийский, около 330-го, 379-й, церковный деятель, теолог, философ-платоник, епископ города Кесария, Малая Азия. Савва Звенигородский, умер в 1406 году, ученик Сергия Радонежского, основал близ горы Старожевской, Звенигород монастырь, где был настоятелем 30 лет, канонизирован православной церковью. Смотрел Илья, и больше радовалась душа его. А над входом и по краям его во всю стену написал Илья страшный последний суд. Как в полюбившейся ему церковке у Тибра, шли в цепях сильные мира к смерти, а со светильниками свечами, под золотым виноградом, радостно грядущие в жизнь вечную. Шли голые босые блаженные, страстотерпцы, нищие духом, плакавшие и смиренные, шли они в разноязычной толпе несметной, их затерявшиеся в веренице светлой Ведомые Илье и маляр Терешка, и спередоша повар, и утонувший в выгребной яме Архипко-плотник, и кривая Любка, и глупенькая Софо-Сонька, и живописный мастер Арефий — многое множество. Смотрел Илья, еще больше радовалась душа его, и не было полной радости. Знал сокровенно он. Нет живого огня, что радостно опаляет и возносит душу. Перебирал всю работу и не мог вспомнить, чтобы полыхало сердце. И чем дольше смотрел Илья, сильнее тосковала душа его. Да где же сгорающая в великом огне душа? И думал в подымающейся тоске, уж еле для этого только покинул волю. Всю ночь без сна провёл он. на жесткой койке у себя на скотном, и томили его сомнения. Говорило сердце, не для этой же работы воротился. На ранней заре поднялся Илья и пошел в церковь. Белый туман курился в низинах по проточку. Сел Илья на старый могильный камень, положил голову на руки и стал думать. «Ну, теперь кончена положенная от барина работа». Для барина и работал. И вот как давно в яблочном монастырском саду, в охватившей его тяжкой дремоте, сверкнуло перед ним яркой до боли пеной или кипящей водой на мельнице. Миг один, вскинул я глазами, и в страхе и радости несказанной узнал глянувшие в него глаза. Были они в полнеба, светлые, как лучи зари, радостно опаляющие душ. Таких ни у кого не бывает. На миг блеснули они тихой зорницы и погасли. В трепете поднялся Илья, смотрел сквозь слезы в розовеющее над туманом небо. В потерянную радость, Господи, Твою красоту видел! Понял тогда Илья. Всё, что вливалось в его глаза и душу, что обрадовало его в дни жизни, вот красота Господня. Чуял Илья всё, чего и не видели глаза его, но что есть и вовеки будет, вот красота Господня. В прозрачном и чутком сне видел он, перекинулась радуга во всё небо. Плыли в эти небесные ворота корабли под красными парусами, Шумели морские бури, мерцали негасимые лампады звёзды, сверкали снега на неприступных горах, золотые кресты светились над лесными вершинами, грозы гремели и наплывали из ушедших дали звуки величественного хорала. И белые лилии в далёких садах, и тихие яблочные сады, облитые солнцем, и радость святой Цицилии, покинутой за морями. В этот блеснувший миг понял Илья трепетным сердцем, как неистощимо богат он и какую имеет силу. Почуял сердцем, что придёт, должно прийти то, что радостно опаляет душ.